Глава 8 Спасение. Петька с Денисом подошли к дверям подъезда, где жила Лена Коршунова. Это была четырехэтажная кирпичная башня с одним подъездом, где сидела в стеклянной будке консьержка. «Вы к кому?» — выскочила она им навстречу. К Рузенштернам. Не моргнув глазом, ответил Петька. «К Игорю». Денис во все глаза смотрел на Петьку. Что он еще выдумал? Сказал бы к Ивановым. «Почти наверняка в каждом доме есть хоть один Иванов, но Крузенштерн». А между тем тетка в будке позвонила куда-то и сказала. «Игорь, к тебе тут ребята пришли пускать? Эй, парень, как фамилия? Квитко». Квитко говорит. «Пустить? Ладно. Я только забыл, какой у них этаж. Девятый. Спасибо. Пошли, Денис». В лифте Денис спросил. Это что, и вправду какой-то Крузенштерн? Именно. Парень из нашего класса Игорь Крузенштерн по кличке Круз. Хороший парень, только не очень умный. Зачем он нам? Но тут двери лифта разошлись, и они нос к носу столкнулись с Игорем. Привет, Петюня. Привет, Крузеера. Ты по делу? Ага. Очень важно, и только ты можешь мне помочь. Понимаешь, у нас сейчас... Генеральная уборка, и мама будет злиться, если я вас приведу, с любопытством покосился он на Дениса. Да ладно, мы не гордые. Кстати, познакомься, это мой друг Денис, а это Игорьёк. Игорь и Денис кивнули друг другу. Слушай, Круздирера, в какой квартире Коршуновы живут? И на каком этаже? На восьмом, как раз под нами. А тебе зачем? Да у меня личное дело. К Ленкиному отцу. Какое? Я же говорю, личное. Меня попросили ему кое-что передать. И это все, что тебе от меня нужно? Мог бы у Левтерши спросить. Нет, это еще не все. Как его имя, отчество? Михаил Юрьевич, как у Лермонтова. А в квартире напротив Александр Сергеевич живет. Потеха, правда? Заржал Игорь. А Николая Васильевича там случайно нет? Николай Васильевич? А кто это? «Гоголь!» «Шутишь, Квитко?» «Какие шутки?» «Если тезки и Пушкина, и Лермонтова, то почему бы заодно не быть и тезки Гоголя?» «Правда, Денис?» Денис не ответил. Он считал, что Петька только зря теряет время. «Ладно, Игорек, спасибо, ты действительно нам помог. Все, пока!» «Эй, Квитко, а ты почему сегодня в школе не был?» «Лень было!» «Ты даешь!» «Пока, Крузик!» Они спустились на восьмой этаж и подошли к квартире Коршуновых. Петька позвонил. «Кто там?» — раздался мужской голос. «Мы к Михаилу Юрьевичу». «По какому делу?» «По очень важному. Вы не бойтесь. Приоткройте дверь, я вам только записку передам, и все. А там уж вы сами решите, открывать или не открывать». «Миша, не вздумай открывать!» раздался вдруг визгливый женский голос. они пустят какой-нибудь газ?» «Но, может, вы все-таки скажете, в чем дело?» раздраженно спросил из-за двери, каршунов «Хорошо, только вы приложите ухо к дверям, я не хочу кричать. Мы нашли Лену, но нам нужна ваша помощь». Дверь мгновенно отворилась. На пороге стоял бледный мужчина лет 45 с измученным, отекшим лицом. «Вы правду говорите?» — еле слышно спросил он. «Да, мы случайно увидели ее». «Где?» — ее привезли в дом в Спасском тупике. «Мы проследили и теперь знаем, что ее держат на одиннадцатом этаже. И тут произошло нечто непредвиденное. Откуда-то выскочила женщина, с обезумевшим видом кинулась к Петьке, схватила его за шиворот и начала трясти. «Зина, прекрати!» — крикнул Михаил Юрьевич. Он с трудом оторвал ее от обалдевшего Петьки. «Ребята, идемте ко мне!» — решительно сказал он и повел их через громадный холл в узкий коридорчик. Он толкнул дверь, и они очутились в небольшом кабинете. «Садитесь!» И он плотно закрыл дверь и даже повернул ключ в замке. «Вы извините, но у нас тут такое... Моя жена совсем обезумела!» «Не мудрено!» — снисходительно заметил Петька. «Послушай, а откуда ты знаешь, что Лена пропала?» Настороженно осведомился Коршунов. «Я ничего не знаю. Просто мы с другом случайно ее увидели». «А ты откуда ее знаешь?» «Как откуда?» «Мы в одной школе учимся. Кто ж не знает...» Лену Коршунову. Ну так вот, мы увидели, как из какой-то машины две тетки вывели Лену. Я сперва даже не сообразил, что это она. Она еле шла. Они, можно сказать, тащили ее, как будто она больная или спит. Боже мой, боже мой, надо немедленно позвонить в милицию. Не надо. Почему? Если я правильно понял, Лену похитили, да? Да. И требуют выкуп? Да. Да но я не смог сразу набрать столько денег. Они мне дали срок до завтрашнего вечера. Не будем мы ждать до завтра. Не надо вам никаких денег. Мы ее бесплатно освободим. Нам нужна только ваша машина. Мы уже все придумали. И Петька поделился с Коршуновым своими планами. Да, это хорошо придумано. Едем. Михаил Юрьевич, объясните все своей жене, чтобы ваше отсутствие, если они позвонят, Чтобы в мое отсутствие она не наделала глупостей, верно, он приоткрыл дверь и крикнул. «Миша, скорее сюда!» На его зов тут же примчался парень, лет девятнадцати, бледный, с покрасневшими глазами. Старший брат Лены, студент-медик. «Папа, что случилось?» «Миша, эти ребята нашли нашу Леночку. Мы сейчас за ней поедем. Пригляди за матерью. Если буду звонить...» «Отвечай, что я на работе, а мать в магазине. Принимай любую информацию, а сам молчи. Ни звука, ни одной живой душе о том, что Лена нашлась». «Нет, папа, в таком случае с ними поеду я, а ты оставайся с мамой», решительно заявил Миша. «Михаил Юрьевич, так и вправду лучше будет», подал голос молчавший все это время Денис. «Если они позвонят, а вас нет дома, они могут что-то заподозрить». — Верно, — поддержал друга Петька. Ему самому больше хотелось, чтобы поехал Миша. У него были хорошо накачанные мускулы, а Михаил Юрьевич особой тренированностью не отличался. — Но я же тут сойду с ума! — воскликнул Михаил Юрьевич, сжимая пальцами виски. — Нет, папа, поеду я и точка. Тебе с твоим давлением не нужно все это видеть. К тому же я смогу оказать первую помощь. — Ну хорошо, — сдался вдруг. Михаил Юрьевич. «Но я умоляю вас, будьте осторожны. Если вдруг возникнут какие-то осложнения, смело вызывайте милицию». «Не хотелось бы», — заметил Петька. «Безопаснее и для вас, и для Лены, если бандиты узнают, что Лену похитили какие-то малолетки». «Парень, да ты же просто, у тебя золотая голова». «Сейчас, ребята, я буду готов через минуту», — сказал Миша и выскочил из кабинета. — Михаил Юрьевич, извините, конечно, что даю вам советы, — немного спущаясь, начал Петька. — Но пока они не очухаются, не лучше ли вам с Леной куда-нибудь слинять? — Что? — поднял голову Кашунов. — Уехать, — поправился Петька. — Может, в другой город или за границу? — Ты совершенно прав. Вот этим-то я сейчас и займусь. — Только ради бога, не по телефону. Вполне возможно, что вас прослушивают. — Невероятно! «Ты что, фильмов насмотрелся?» «Ага, вот именно», — улыбнулся Петька и незаметно подмигнул Денису. Вскоре вернулся Миша с небольшим чемоданчиком. «Я готов. Папа, давай ключи от машины». Михаил Юрьевич бросил сыну свои ключи. «С Богом, мальчики!» — прошептал он. Они втроем выскочили из подъезда. «Машина внизу стоит?» — спросил Петька. «Нет, тут рядом на стоянке», — отвечал Миша. «Вы постойте на уголочке», а я сейчас подъеду». И он бегом бросился на стоянку. «Он вроде бы ничего», заметил Петька. «А вот мамаша у них тихий ужас. Как она в меня вцепилась! Я чуть не помер со страху», признался он. «Естественно, когда у тебя дочку украли, сбесишься!» «А как ты думаешь, Денис, они Ленку на иглу посадили или же снотворным глушат?» «Не думаю, чтобы на иглу. Если они хотят выкуп получить, зачем им...» Ее на иглу сажать. А вот снотворная в самый раз подойдет. Спит себе девушка и все дела. Тут к ним подъехал синий Мерседес. За рулем сидел Миша. Петька забрался на переднее сиденье, а Денис пристроился сзади. «Итак, начинаем операцию по освобождению заложницы», — торжественно объявил Петька. «Куда ехать-то, командор?» — насмешливо спросил Миша. «Спасский тупик». «Это где?» «Кинотеатр Перекоп, знаешь, у трех вокзалов?» «Точно, там рядышком». «Как ты думаешь, машину в сторонке оставим или же наоборот к самому подъезду подгоним?» заранее поинтересовался Миша. «Подъезду там фиг подгонишь, все загорожено. Давай на углу остановимся». Они подкатили к повороту в спаске тупик. Миша притормозил. «Где это?» «Вон в том подъезде», — показал Петька. «Вот тут и встанем. Два шага». Я Ленку на руках донесу. Денис незаметно сплюнул трижды через левое плечо. Лену донесу. До Лены еще добраться надо. Средь бела дня. Они беспрепятственно вошли в подъезд. Домофон не работал. Поднялись на одиннадцатый этаж. Петька молча указал Мишу на дверь, за которой держали Лену. Миша побледнел, как полотно, и кивнул. Руки у него дрожали. Петька тем временем Вынул из сумки большой ком грязной, слежавшейся ваты, добытой из старого матраца, отодвинул от двери коврик, бросил на каменный пол вату и быстро поджег. Вата начала тлеть, и от нее повалил довольно вонючий дым. Тогда он нажал на кнопку звонка и держал на ней палец, не отнимая. «Кто там?» — раздался все тот же женский голос. «Тетенька, у вас дверь горит Откройте скорее, дайте воды». Отчаянно завопил Петька, однако не так громко, чтобы переполошились все соседи. «Господи, что же это делается?» – закричала женщина за дверью и распахнула ее. В то же мгновение Миша выкинул вперед руку с электрошокером, и женщина, как подкошенная, рухнула на пол. Петька с Мишей ворвались в квартиру, а Денис, заранее приготовленным совком, сгреб тлеющую вату, бросил в ванну и пустил на нее воду. Вон была еще та, и он закашлялся. Лена лежала на диване, одетая, и спала. Миша кинулся к ней, пощупал пульс, а потом сунул ей под нос ватку с нашатырным спиртом. Ноздри у нее задрожали, она поперхнулась, но глаз не открыла. Вот сволочи, сквозь зубы проговорил Миша. — Миш, гляди, ампулы! — воскликнул Денис. Действительно, на столе в кухне он обнаружил, блюдечко с разбитой ампулой и ваткой. Миша осторожно поднес ампулу к глазам. «Слава Богу!» – вздохнул он. «Просто снотворное!» Он осмотрел руки и ноги Лены. Следов уколов не было. Они, скорее всего, ей эту прелесть в пищу подмешивали. «Миша, надо срочно драпать!» – поторопил его Петька. Миша подхватил Лену на руки, но она обвисла, как мешок. Петька помог ему держать ее, и они втроем поспешили покинуть квартиру. «Нам лучше ее на ноги поставить и с двух сторон подхватить», посоветовал Денис. «Они так ее вели. Это меньше будет бросаться в глаза». «Толково», сказал Миша, и они с Петькой поставили Лену на ноги. В лифте они держали ее с двух сторон и также вывели из лифта. Но ноги у Лены заплетались и тащить ее было тяжело, несмотря на ее хрупкость. Однако им удалось беспрепятственно дотащить ее до машины и уложить на заднее сиденье. Голова ее покоилась на коленях Дениса. «Слушай, что я сообразил!» воскликнул вдруг Петька, когда они уже отъехали. «Нельзя ее сейчас вести к вам домой!» «Почему?» — удивился Миша. «Опасно! Притормози, Миш! Надо все обсудить!» Миша резко затормозил. «Может, ты и прав, но...» «Куда ж мне с ней деться?» «Ко мне нельзя!» — сокрушенно проговорил Петька, вспомнив о братцах-кроликах. «Поехали ко мне?» – предложил Денис. «Нет, у вас дом крутой. Там и охрана, и левтерши. Поехали к лавре». «А если ее еще дома нет?» – спросил Денис. «Хотя я ей сейчас взятну». Денис выхватил из кармана сотовый телефон и быстро набрал номер. «Стас, ты?» «Стас, очень важное дело. Мы нашли Лену». «Как какую?» «Коршунову». «Да-да, именно. С нами ее брат» но домой мы ее не повезем. Можно привести ее к вам? — Естественно, — закричал Стас. — Она в норме? — Нет, спит. Ее снотворным глушили. Значит, мы через несколько минут будем. Пока. — Порядок, — удовлетворенно произнес Петька. — Лаврия и первую помощь окажет, и накормит, и напоит, и вообще она. — Дай-ка мне на минутку свой телефон, — попросил Миша. — Надо два слова отцу сказать. Он же там с ума сходит. Алло? «Папа, порядок. Только я тут сперва к заеду. Не волнуйся, все будет в порядке. Этим ребятам цены нет, папочка». Денис с Петькой переглянулись. Они были очень довольны. Стас уже ждал их у подъезда, и не успели они оглянуться, как он подхватил Лену на руки и почти бегом кинулся к лифту. «Осторожнее!» — крикнул Миша. Но Стас даже не стал их дожидаться. Вошел в лифт, умудрился нажать на кнопку, А на площадке уже поджидала Даша. «Несите ее в мою комнату», – распорядилась она. И вот все они собрались на Дашиной кухне. Миша сделал сестре два каких-то укола. Она даже ненадолго очнулась, узнала брата, и слабая улыбка появилась у нее на губах. «Мишка, ты?» «Мне такой ужасный сон приснился», – пролепетала она и снова закрыла глаза. «Отлично!» «Просто здорово!» – обрадовался Миша. «Утром она проснется, и все будет в норме». «Вы потерпите ее до утра», – обратился он к Даше. «Что за вопрос?» – возмутилась Даша. «А может, ей надо дать кофе?» «Утром обязательно, а сейчас пусть себе спит». «А мне можно тут остаться?» «Конечно, только сейчас, мне кажется, вам нужно сбегать домой, рассказать все родителям», – посоветовала Даша. «А мы тут приглядим за Леной». «Какая у вас потрясная компания!» – воскликнул растроганный Миша. «У меня такой никогда не было. А жаль. Я побегу и через часок вернусь. Там еще маме придется оказывать неотложную помощь». И Миша убежал, а вернувшись, сообщил, что завтра утром мама и Лена срочно уедут за границу. Безопасности ради он даже им, спасителям его сестры, не скажет, куда они поедут. «Правильно!» добил пятка. Мало ли, что иной раз с горяча ляпнешь.